Через несколько месяцев, в марте 1922 года, в письме поэту Иванову Разумнику Есенин писал «Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной. Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко». Дружил он, кажется, только с одним Марингофом. Жили они вместе в одной комнате рядом с театром Корша в Богословском переулке. Вместе щеголяли в новеньких блестящих цилиндрах. Впрочем, эксцентричность эта объяснялась весьма прозаически. Очутившись, уже не помню, почему в Петрограде без шляп, Есенин и Марингоф безуспешно обегали все магазины и вдруг обнаружили сиротливо стоящие на пустой полке цилиндры. Один из них Есенин немедленно водрузил себе на голову, а Мариингофу с его аристократическим профилем и сам Бог велел носить цилиндр. Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно и чаще всего «Исповедь хулигана» и монолог «Хлопуши» из поэмы Пугачев, над которой в то время работал. В интимном кругу он читал негромко, хрипловатым голосом, Иногда переходившим в шепот, очень внятный. Иногда в его голосе звучала медь. Звук «г» Есенин выговаривал мягко, как «х». Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то одному ему видные рязанские дали, он почти шептал строфу из исповеди. «Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, так же боитесь Бога». «И болотных недр», — заканчивал он таинственным шепотом, произнося «о» с какой-то особенной напевностью. Со сцены он, наоборот, читал громко, чуть-чуть окая. В монологе хлопуши поднимался до трагического пафоса, а заключительные слова поэмы читал на совсем замирающих тонах, голосом сжатым горловыми спазмами. «Дорогие мои, дорогие хорошие!» Он так часто читал монолог «Хлопуши», что и сейчас я явственно вижу его и слышу его голос. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление калекам?» Брови сошлись, лицо стало серо-белым, мрачно засветились и ушли вглубь глаза. С какой-то поражающей силой и настойчивостью повторялось «Проведите, проведите меня к нему!» и я хочу видеть этого человека. Существующая запись голоса Есенина, монолог Хлопуши из Пугачева, не дает полного представления о потрясающем таланте Есенина-чтеца. Слишком несовершенна тогда была техника записи, и Есенина, очевидно, заставили сильно повысить голос. Ведь не Есенина вина в том, что он после переезда из Петрограда в Москву сразу попал в какое-то дурное богемное окружение, но тот, кто любит Есенина, легко разберется, что в его так называемом хулиганстве было гораздо больше измученности, растерянности, бравады показного, что ли, хулиганства.